Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера — конюшнями и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный, в начале покинутый персидской знатью и богачами,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 Афиненко положила пальцы на широкую кисть царя и вопрошающе улыбнулась. Александр молчал. «Погибаю от любопытства!» — вдруг воскликнула Гетера. «Зачем я понадобилась тебе? Скажи, не томи!» Царь сбросил маску серьезности. В эту минуту Александр напомнил Птолемею давнюю пору, когда они были товарищами по детским проказам.